Глава десятая Особые черты, с незапамятных времен сделавшие английских общественных деятелей тем, что они есть, побудившие стольких юристов стать членами парламента и стольких богословов примириться с епископским саном, давшие возможность стольким финансистам разбогатеть, спасшие столько политиков от забот о завтрашнем дне и стольких судей от укоров совести — Не чужды были и Юстасу Дорнфорду. Короче говоря, у него было прекрасное пищеварение, он мог пить и есть в любое время, не заботясь о последствиях, и умел неутомимо работать даже в области спорта. Здесь к его неутомимости присоединялся еще тот запас нервной энергии, который отличает человека, побеждающего в беге на дальнюю дистанцию, от того, кто в таком состязании проигрывает. И вот, став королевским адвокатом, он уже целых два года продвигался вперед рывками и скачками, а теперь баллотировался в парламент. Вместе с тем его меньше всего можно было назвать карьеристом. Его красивое смуглое лицо со светлокарими глазами выражало спокойную рассудительность и даже мягкость. У него была приятная улыбка, тонкие усики, и парик еще не успел испортить его черных волнистых волос. Окончив Оксфордский университет, он на правах практиканта стал обедать в столовой юридической корпорации, поступил на службу к известному младшему адвокату, специалисту по обычному праву. Когда началась мировая война, он был младшим офицером в Шропширском полку, потом перевелся в кавалерию, а затем вскоре попал на передовую, где ему повезло больше, чем многим другим. После войны он очень быстро выдвинулся как адвокат, стряпчие любили его. Никакой судья не мог сбить его с толку, а перекрестные допросы он вел мастерски и всегда словно сожалел, когда ему удавалось что-либо доказать. Он был католиком, но скорее по воспитанию, чем по убеждению, и, наконец, отличался высокой порядочностью в отношениях с женщинами. Его присутствие на обедах при объезде округа, если и не заставляло умолкнуть развязавшиеся языки что, во всяком случае, сдерживало их. Он занимал в Харкурт Билдингс квартиру, удобную и для жизни, и для работы. Каждое утро в любую погоду ездил верхом в Хайт-парке, причем до этого успевал, по крайней мере, часа два поработать. Затем, приняв ванну, позавтракав и ознакомившись с утренними новостями, он к десяти часам отправлялся в суд. После четырех, когда в суде кончались занятия, он до половины седьмого опять изучал дела. Вечерами Дорнфорд раньше бывал свободен, а теперь проводил их в парламенте, и так как он редко ложился спать, не посидев еще часок-другой над каким-нибудь делом, то время его сна сокращалось с шести до пяти и даже до четырех часов. С Клэр они уговорились так. Она являлась без четверти десять, разбирала его корреспонденцию и от десяти до четверти одиннадцатого получала от него инструкции. Затем выполняла необходимую работу, уходила и возвращалась в шесть, чтобы доделать то, что осталось от утра, или получить новое поручение. На следующий вечер после описанного нами, в начале девятого, Дорнфорд появился в гостиной на Маунт-стрит хозяева поздоровались с ним и познакомили с Адрианом, который был снова вызван по этому случаю. Мужчины принялись обсуждать вопрос об устойчивости фунта и другие не менее важные проблемы. Вдруг леди Монт провозгласила соп А куда вы дели, Клэр, мистер Дорнфорд?» Дорнфорд, не замечавший до сих пор никого, кроме Динни, с легким удивлением посмотрел на хозяйку. — Она ушла из Стэмпла в половине седьмого и сказала, что мы еще увидимся. «Ну, — но тогда пойдемте вниз, — заявила Лидимонт. Прошел целый час, один из тех томительных часов, хорошо известных благовоспитанным людям, когда четыре человека поглощены мыслью о чем-нибудь таком, что они не могут обсуждать при пятом, и пятый чувствует их тревогу. Их было слишком мало, чтобы слова одного не были услышаны всеми остальными. Юстес Дорнфорд тоже не мог в полголоса беседовать с кем-либо из своих соседей, и с той минуты, когда он инстинктивно почувствовал, что, не зная, в чем дело, может невольно совершить бестактность, он старался придерживаться самых нейтральных тем, вроде вопроса о премьер-министре, об отравителях, которых так и не нашли, о вентиляции палаты общин, о том, что там не знаешь, куда девать свою шляпу, и о других, столь же интересных для каждого вещах. Но к концу ужина он ясно почувствовал, что хозяевам необходимо поговорить о чем-то своем, чего он не должен слышать, и ему пришлось срочно придумать деловой разговор по телефону. Едва он вышел из комнаты в сопровождении Блора, как Динни сказала, — Ее, наверное, заманили куда-нибудь, тетечка. Можно мне уйти? Я попытаюсь узнать, что случилось. — Лучше подожди нас, Динни, — ответил сэр лоренс Лишние две-три минуты теперь уже не имеют значения. «А вы не думаете, — заметил Адриан, — что все-таки следовало бы сказать Дорнфорду, ведь она бывает у него каждый день?» «Я скажу ему», — согласился сэр Лоренц. «Нет», — возразила Леди Монт. «Не ты, аденни Подожди его здесь, Динни, мы пойдем наверх». Таким образом, позвонив человеку, которого заведомо не было дома, и, вернувшись в столовую, Дорнфорд застал там одну Динни. Она предложила ему сигару и сказала, — Простите нас, мистер Дорнфорд, дело касается сестры. Прошу вас, курите, вот кофе. Блор, вызовите мне, пожалуйста, такси. Когда они, выпив кофе, стояли вместе у камина, она, глядя на огонь, поспешно заговорила — «Видите ли, Клэр ушла от мужа, и он только что приехал, чтобы увезти ее обратно. А она не хочет, и ей сейчас очень трудно». Дорнфорд задумчиво хмыкнул. «Я очень рад, что вы мне сказали. А то я чувствовал себя за ужином, как на иголках». «Боюсь, что мне придется сейчас поехать узнать, не случилось ли чего». «Могу я сопровождать вас?» «Спасибо вам, но я был бы искренне рад». День не колебалась. Он мог быть ей очень полезен, однако, подумав, она ответила: "Благодарю вас, но, пожалуй, это может не понравиться сестре". "Понимаю. Прошу вас сообщите мне, если я хоть чем-нибудь смогу помочь". "Такси у подъезда, мисс". "Когда-нибудь", сказала Динни. "Вы мне расскажете о процедуре развода?" Сидя в такси, она размышляла о том, что ей делать, если она не сможет попасть в квартиру. И затем, как быть, если она войдет, а там окажется Корвин? Она остановила машину на углу Мелтон-Мьюс. «Подождите, пожалуйста, здесь. Я скажу вам через несколько минут, понадобитесь вы мне еще или нет». Темно и угрюмо глянула на нее берлога Клэр. «Словно человеческая жизнь», — подумала Динни и дернула звонок причудливой формы. Он растерянно звякнул, и ничего не последовало. Снова и снова звонила она, затем отступила на несколько шагов и взглянула на окна. Шторы, она помнила, что они очень плотные, были задернуты, она не могла разглядеть, есть ли в комнатах свет. Динни позвонила еще раз, постучала молотком и прислушалась, затаив дыхание. Ни звука. Огорченная и встревоженная вернулась она к машине. Клэр говорила, что Корвен остановился в Бристоле, и она дала шоферу адрес этой гостиницы. Конечно, объяснить отсутствие сестры можно было десятком причин, но почему в городе, где есть телефоны, Клэр не предупредила? Ведь половина одиннадцатого. Может быть, она теперь уже позвонила? Такси остановилось у отеля. «Подождите, пожалуйста». Войдя в холл, украшенный скромной позолотой, она постояла с минуту в нерешительности. Обстановка казалась неподходящей для семейных объяснений. «Что вам угодно, мадам?» — произнес рядом голос посыльного. «Будьте добры, узнайте, здесь ли мой зять сэр Джеральд корвин «А что она скажет, если посыльный его приведет?» Динни увидела в зеркале свою фигурку в темном пальто и удивилась. Она стоит совсем прямо, а ей-то чудилось, будто она скрючилась или изгибается в разные стороны. Но Корвана к ней не привели. Его не было ни в номере, ни в отеле вообще. Она вернулась к машине. Обратно на Маунт-стрит. Дорнфорд и Адриан уже ушли. Дядя и тетка играли в пикет. — Ну что, Динни? — К ней в квартиру я не смогла попасть, а в гостинице его нет. — Ты была там? Это все, что я могла придумать. Сэр лоренс встал. Я позвоню в клуб. Денис села рядом с теткой. Я чувствую, что она попала в беду, тетечка. Клэр всегда очень внимательна. Похищена или заперта, заявила Леди Монт. В моей молодости был такой случай. Похитители звали не то Томпсон, не то Уотсон. Целая история. Хабиус Корпус или что-то в этом роде. Теперь мужьям нельзя этого делать. Ну как, лоренс Он ушел из клуба в пять часов, придется подождать до утра. Знаешь, она, может быть, просто забыла или передумала? Однако она сказала мистеру Дорнфорду, что они еще увидятся. Они и увидятся завтра утром. Незачем зря волноваться, Динни. Динни поднялась к себе, но не разделась. Действительно ли она сделала все, что могла? Для ноября ночь была очень ясная и теплая. За какие-нибудь четверть мили находится квартирка Клэр на Мелтон-Мьюз. Разве незаметно ускользнуть из дома и еще раз пойти туда? Она сняла вечернее платье, надела дневное, шляпу, шубку и тихонько спустилась по лестнице. В холле было темно. Беззвучно отодвинув засовы, она открыла дверь и зашагала по улицам. Когда она добралась до Мьюз, куда было поставлено на ночь несколько автомобилей, она увидела, что верхние окна в доме Э-2 освещены. Теперь они были открыты и занавески отдернуты. не позвонила. Через мгновение Клэр в халатике открыла дверь. — Это ты приходила раньше? — Да. — Прости, что я тебя не впустила. Пойдем наверх. Она стала подниматься по винтовой лестнице, Динни последовала за ней. Наверху было светло и тепло, дверь в крошечную ванную была открыта, на кушетке беспорядок. Клэр взглянула на сестру, в ее измученных глазах был вызов. — Да, у меня был Джерри, он ушел всего десять минут назад. Динни содрогнулась от ужаса, по спине пробежал холодок. — В конце концов он приехал издалека, — заметила Клэр. Какая ты добрая, что тревожишься обо мне, Динни. Ах, сестренка. Когда я вернулась из Темпла, он ждал перед домом. Я здорово впустила его, а потом... Впрочем, не все ли равно? Постараюсь, чтобы это не повторилось. Хочешь, я останусь? О, нет, но выпей чай, он как раз готов. Никто не должен знать об этом, Динни. Разумеется, Я скажу, что у тебя ужасно разболелась голова и не было сил выйти позвонить. Когда они сидели за чаем, Динни спросила. — Это не повлияло на твои планы? — Господи, конечно, нет. — Сегодня у нас был Дорнфорд. Мы решили лучше всего сказать ему, что у тебя сейчас трудное время. Клэр кивнула. — Тебе, наверное, все это кажется очень смешным. — Нет, трагичным. Клэр пожала плечами, потом встала и обняла сестру. После этого безмолвного объятия Динни опять вышла на мьюс где теперь было темно и пустынно. На углу площади она почти столкнулась с каким-то молодым человеком. «Мистер Крум?» «Мисс Черрелл? Вы от Леди Корвен?» «Да». «Все благополучно?» Лицо у него было измученное, в голосе звучала тревога. Прежде чем ответить, не собралась с духом. вот да! А что?» «Она говорила вчера вечером, что этот человек приходил сюда. Это меня ужасно тревожит!» В сознании Динни промелькнула мысль, что если бы он встретился с этим человеком. Но она спокойно ответила, «Дойдем вместе до Маунт-стрит». «Мне все равно, если и вы узнаете», — сказал он. «Я безумно ее люблю». Да и кто устоял бы? Мисс Черрилл, мне кажется, ей не следует жить одной в этой квартире. Она говорила, что он приходил вчера, когда вы были у нее. Да, и я увела его, как увожу вас. Мне кажется, Клэр вообще следует оставить в покое. Он весь как-то сник. Вы когда-нибудь любили? Да. Тогда вы должны понимать. О, да, она понимала. «Не видеть ее, не знать, все ли благополучно. Это такая мука. Она относится к своему положению легко, но я не могу». «Она относится легко», — день не вспомнила лицо Клэр и промолчала. «Конечно», — запинаясь, продолжал молодой человек, «люди могут думать и говорить все, что угодно, но если бы они испытывали то, что я, они бы просто не выдержали». «Я не буду надоедать ей, право, не буду! Но я не могу вынести мысль о том, что этот человек ей угрожает!» Динни заставила себя ответить совершенно спокойно. «Не думаю, чтобы Клэр угрожала опасность. Но это может случиться, если станет известно, что вы...» Он твердо выдержал ее взгляд. «Я рад, что у нее есть такая сестра!» «Ради Бога, оберегайте ее, мисс Черрел». Они дошли до угла Маунт-стрит, и она протянула ему руку. «Что бы Клэр ни сделала, я всегда буду с ней, можете быть уверены. Спокойной ночи. И не падайте духом». Он стиснул ей руку и поспешил прочь, словно за ним гнался сам дьявол. не вошла в дом и тихонько задвинула засовы. «Слава Богу, пронесло». Едва волоча ноги, поднялась она по лестнице и без сил опустилась на кровать.